Глава 11 Окончание турнира я ждать не стал. Победитель второго боя был мне прекрасно известен, поэтому едва были объявлены результаты, я, даже не взглянув на табло, покинул полигон и, закончив все положенные по протоколу формальности, двинулся к выходу. Уже там я заметил, что в дверях толкутся подозрительные личности с большими камерами и микрофонами пресса. Ну да, здесь она тоже была активна. Однако у меня не было ни малейшего желания давать интервью или делиться своими дальнейшими планами. «Ленгурта! Ленгурта!» — кинулась ко мне какая-то женщина. Но тут на ее счастье прямо из-под земли вырос Эмиль и, оттеснив в сторону посторонних, быстро вывел меня на улицу. При этом еще по дороге он успел связаться с водителем, поэтому, когда мы оказались снаружи, у самого входа уже стояла роскошная машина». «Садитесь, Лэнгурта», — велел Эмиль, открывая передо мной дверь и цепко поглядывая по сторонам. «Мы доставим вас в гостиницу». «Я замер». «Нет». «Что, простите?» — нахмурился мужчина, когда я не только остановился, но и отступил на шаг. «Мне надо в клинику. Я хочу увидеть наставника». «Мастер Дай дал мне другой приказ», — спокойно сообщила Миль. «Садитесь, Лен. Мы едем в гостиницу». «Нет». Также ровно повторил я. В клинику. Если вы меня туда не доставите, я дойду сам. На лице мужчина не дрогнул ни один мускул. У вас не получится туда добраться в одиночку, Лэн Гурта. Вы не знаете адреса. Ничего, по дороге спрошу. Вряд ли у рода Хатха в столице много подобных заведений. И оно наверняка очень известно. У вас нет транспорта. И нет средств на счете, чтобы его нанять. Значит, возьму ваш... — немало не смутился я. — Вы не умеете им управлять. — Научусь. Я способный. Или вы хотите рискнуть и попробовать запихать меня в салон силой? Мы на мгновение встретились взглядами, после чего Эмиль, видимо, вспомнил мой сегодняшний бой, отступил, взялся за свой браслет, быстро что-то на нем набрал и, поднеся к лицу, коротко бросил. — Мастер, у нас проблема. Пока он докладывал, я сделал независимый вид и демонстративно отвернулся, попутно изучая ауру водителя, обстановку на улице и выслушивая от Эммы подробную инструкцию по управлению частным Орде. На самом деле все оказалось не так уж сложно. И навигатор там тоже был, так что ни адрес, ни поездка для меня проблемой не станут. «Хорошо», — наконец вернулся Эмиль, по-видимому, получив новые указания от начальства. «Мы отправимся в клинику Ленгурта. Садитесь» я молча кивнул и забрался внутрь после чего эмиль уселся рядом и коротко назвав водителю адрес захлопнул дверь спустя всего половину рейна орде приземлился на парковке в отдаленном районе столицы который можно было смело охарактеризовать как супер эко вместо гигантских небоскребов тут были вполне себе привычного вида низенькие порой даже одноэтажные красивые и явно недешевые дома много парков какие то пруды масса зелени И вот посреди всего этого великолепия стояла всего-то четырехэтажная клиника, больше похожая на чей-то загородный дом. Уже там, в холле, нас встретила симпатичная девушка в белом костюме и без лишних слов провела на третий этаж, в крыло Б, где находилась нужная мне палата. Эмиль, кстати, со мной туда не зашел, Остался подпирать дверь снаружи. А я, когда оказался внутри, на мгновение даже растерялся, обнаружив вместо обычной койки с пикающей и шумной аппаратурой Здоровенный медицинский модуль, похожий на тихий, молчаливый и причудливый гроб. «Все-таки другой мир, другие реалии. Вот и в больнице я ожидал увидеть совсем другое, но потом встряхнулся, вспомнил, где нахожусь, после чего, поколебавшись, подошел вплотную. Мастер Даорн по-прежнему находился без сознания. Он был уже не так бледен, как раньше, полностью обрит, а на правой стороне его головы виднелись следы недавнего хирургического вмешательства — и металлические скобки, оставшиеся после трепанации. Там же прямо на коже стояли датчики, а от них куда-то в изголовье модуля тянулись тонкие провода. Из правого бока наставника торчали две трубки. Одна наверху пустая и чистая, а вторая уже внизу, с какой-то желтоватой жидкостью и редкими прожилками крови. Еще одна трубка пошире торчала у него изо рта, Две других я увидел внизу, а еще несколько почему-то торчали из обрубков ног, которые выглядели так, словно обе конечности Лэнда Орн потерял не много лет назад, а буквально вчера. Совсем еще свежие раны, живое мясо, из которого словно длинные черви, к капсуле тянулись не только трубки, но и многочисленные бело желтые проводки. Это что же получается? При аварии грубо повредились сразу оба протеза. Почему их решили удалить? Впрочем, наверное, если бы не они, я бы его до медиков живым и не дотянул. В том аду, в котором он оказался, обычные ноги ему бы просто перерубило. А там мобильное кровотечение, которое даже Эмма не сумела бы остановить. Несколько минут — и все. Никакие целители бы не помогли. Я осторожно прикоснулся рукой к крышке, беспокойно всмотревшись в мигающие на ней цифры. К счастью, красных не высветилось ни одной. Поэтому хоть мне и были непонятны все эти символы и подписи, но в целом можно было надеяться, что реабилитация идет успешно. Неожиданно Эмма сообщила, что рядом с нами появился неопознанный субъект, вскоре после чего дверь распахнулась, и за моей спиной раздался незнакомый голос. «Не думаю, лэн что вам стоит на это смотреть». Я медленно обернулся. Полагаю, я вправе сам решать, на что смотреть, а на что нет. «Добрый день». Поприветствовал меня крупный мужчина в белом халате. Я Лендор Дор Озро, А вы, вероятно, Лен Адраягурто. И вам здравствуйте. Верно, мастер Даорн мой наставник. Как он? Угрозы для жизни больше нет. Жидкость с полостей мы вывели, поврежденную ткань удалили, состояние стабилизировали, последствия травмы устранили, а переломы срастутся через несколько дней. К сожалению, один из протезов вышел из строя полностью, поэтому его пришлось удалить. «А чип?» — быстро спросил я. На лице доктора проступило удивление. «Чип, к счастью, повредил не так много участков мозга, как мы опасались. Осколков почти не оказалось, поэтому неисправный прибор мы тоже успешно удалили». Я снова посмотрел на наставника. «Значит, ходить он уже не сможет?» «Сможет», — спокойно отозвался целитель. Так как повреждения были невелики и нервные связи с чипом оборвались не полностью, — то мы установили мастеру Даурну новый чип, более современный и с расширенным набором функций. Однако, поскольку протезы были уже старыми, и новое оборудование к ним не подходило, то мы удалили оба. Заодно сняли мерки и заказали новые. Через неделю их доставят, так что если состояние Лэна позволит, вскоре можно будет провести и вторую операцию. Я на мгновение прикрыл глаза. Сколько, по-вашему, идет времени на реабилитацию? Около двух недель, Плюс-минус несколько дней на привыкание к новым протезам. — Спасибо, Лэн. Это все, что я хотел узнать. Доктор поколебался, явно хотел сказать что-то еще, но под моим тяжелым взглядом быстро передумал и, коротко поклонившись, вышел. — Эмма, верни мне эмоции, пожалуйста, — попросил я, когда остался один. Я чувствую себя как голем. Совсем ничего не трогает и не волнует. Подруга послушно что-то подкрутила у меня в мозгах, и мне даже пришлось ухватиться за крышку модуля, чтобы не упасть, когда события сегодняшнего дня внезапно вернулись и обрушились на мою голову со всей силой. Сумасшедшее утро. Страшная авария. Вид умирающего наставника. Последний бой, во время которого я сам на себя был не похож. Теперь вот этот гроб, слова доктора, мысль о том, что наставник не только выживет, но и станет прежним. После нескольких рейнов полного бесчувствия меня словно кипятком ошпарили. До того это было остро. Сожаление, злость, досада, страх, безумное облегчение, и все это практически одновременно. «Провожу дополнительную корректировку», — виновато прошептала Эмма, когда у меня задрожали ноги, на лбу выступила испарина, и я, чтобы не упасть, был вынужден сперва согнуться, а потом и сесть на пол, привалившись спиной к опоре модуля. «Черт! Быть бесчувственным легче, да и соображается в таком состоянии гораздо лучше» а вот только собственное равнодушие напрягает. В таком состоянии я с легкостью кого-нибудь убью или искалечу, и даже сожалеть о своем поступке не буду. Того же Эмиля, водителя, доктора, если бы сегодня состоялся финал соревнований, то я бы и босха преспокойно грохнул, но дисквалификация мне была не нужна, покушался на меня тоже не он, и исключительно поэтому я обошелся лишь демонстрацией намерений». К счастью, длилось это дурацкое состояние недолго. Мэна три не больше, по окончании которых я снова пришел в себя и смог подняться с пола. Бросив последний взгляд на модуль и лежащего в нем наставника, я со вздохом отвернулся и вышел. «Я готов с вами ехать», — сообщил дожидающемуся у двери мужчине, когда встретил его вопросительный взгляд. Эмиль в ответ молча кивнул и знаком велел следовать за ним. Еще через Рейн я уже входил в роскошный номер отеля Тайрин, почти в самом центре Тернийской столицы. Отель был частным, сравнительно небольшим, зато с кучей охраны, и видеокамер и вышкаленным персоналом, который при виде меня и Эмиля аж по струнке вытянулся. Я, правда, не спрашивал, кому именно принадлежит отель и какие люди тут проживают, но раз уж нас ни о чем не спросили, а сразу с порога проводили к номерам, то полагаю, что гадать излишне. Номер мне достался просто огромный. Гигантский холл, в котором можно совещание с президентом проводить. Две таких же здоровенные комнаты, убранство которых оказалось настолько дорогим, что я даже по телеку ничего подобного не верил. Чудовищно большая спальня с полноценным сексодромом вместо кровати. Похоже на стадион санузел с великанской ванной. Не говоря уже о том, что все это блестело, сверкало и сияло так, Что мне даже неудобно стало, что я стою посреди всего этого великолепия в своей скромной форме и пачкаю, понимаешь, ботинками старательно надраенные полы, в которых отражался не только я, но и каждая родинка на моей шарашенной физиономии. «Устраивайтесь, Лен», — невозмутимо сообщил Эмиль, остановившись на пороге. «Весь этаж в нашем распоряжении. Моя комната напротив. Ключ к номеру есть только у меня. Если что-то понадобится, сообщите». Одежду, если потребуется, сделаем под заказ и привезем к вечеру. Обед доставят через Рейн. Ужин в восемь, завтрак будет в девять утра, но при необходимости его можно перенести на любое удобное для вас время. Я поморщился. А у вас попроще номеров случайно нет? Тут же потеряться можно. Боюсь, что нет. С едва заметной усмешкой ответил мужчина. Придется вам привыкать к этому. Ну а если потеряетесь, мы вас все равно найдем. Когда он ушел, я мрачно посмотрел ему вслед, а потом захлопнул дверь и пошел исследовать доставшееся мне с барского плеча хатха помещение. Богато. Очень богато, тем более для меня одного. Одно хорошо — камер внутри не было, а вот доступ в сеть, наоборот, имелся. Места для тренировки тоже хватало. В холле при желании и в футбол играть можно было, так что вздохнуть от скуки мне не грозило. Остаток дня я провел в гордом одиночестве. Никто из хатха меня не навестил. По поводу утренней аварии информацией не поделился, хотя я уверен, что мастер Даэ сразу же дал распоряжение выяснить, что да как. Эмиль, правда, все-таки зашел, но всего дважды. В обед и уже вечером, чтобы завести тележку с едой, при виде которой я скептически хмыкнул, и подумал, что ни в прошлой, ни в этой жизни ничего подобного даже близко не видел. Ночь тоже прошла спокойно. В пять утра я, как обычно, встал, сделал разминку, затем плотно позанимался и потянулся, помня о том, что завтра финал, а значит и еще один нелегкий день. Затем успел отдохнуть, посетить душ, посидел в сети, но ну а ближе к девяти в холле призывно пискнул дверной замок, возвещая о том, что мне, как и было обещано, доставили горячий завтрак. Внимание! В пределах нынеитового поля фиксируется появление постороннего субъекта заставила меня насторожиться Эмма, когда в холле открылась дверь и послышалось мелодичное позвякивание тарелок на тележке. «Обнаружено постороннее маготехническое устройство. Идентификационный браслет, номер...» «Не понял. Что за посторонний субъект?» Я вышел из комнаты, по-прежнему босиком после душа, и обернутый в чистое полотенце воззрился на крепкого парня в костюме служащего отеля, который как раз закрыл за собой дверь и повернулся, чтобы доставить тележку в гостиную». «Вы кто?» «Доброе утро, Лэм», — обезоруживающе улыбнулся гость, продемонстрировав мне чистые ладони в белых перчатках. «Я доставил вам завтрак». «А где Эмиль?» Сдает смену. Его дежурство как раз закончилось, так что сегодня вас будет охранять совсем другой человек». «Не нравится мне это». «Какой еще другой человек?» Эмиль сказал, что ключ есть только у него. Вчера он сам принес мне и обед, и ужин. И про сменщика тоже не заикнулся». Хотя, может, телохранители у Хадха и правда работают сутки через двое или даже трое. Они все-таки не железные. «Обнаружено постороннее техническое устройство», — тем временем доложила Эмма. «Технические характеристики соответствуют компактному огнестрельному оружию класса Т-9. Обнаружено постороннее техническое устройство, по характеристикам соответствующие медицинскому инъектору. Обнаружено присутствие элементов взрывчатого вещества в идентификационном браслете номер... Ха. Пушка Пушка какой миля той же модификации, а вот инъекторов и взрывчатки мой охранник с собой не носил. Я заметил, как подозрительный мужик, словно невзначай, завел правую руку за спину и хмуро велел. Выруби его. Мужик тут же закатил глаза и рухнул на пол. Не знаю, что у Хатха за порядки, но гость мне категорически не понравился. Правда, и убивать его было пока не за что. Для начала следовало разобраться, поэтому от использования наиниита я все-таки воздержался. В крайнем случае потом извинюсь и буду думать, как объяснить очередной внезапный обморок в моем присутствии. Ну а пока... Я подошел ближе и, отпихнув в сторону тележку, склонился над неподвижным мужиком. Живой, дышит, но уже не опасен. Так что там у него в карманах? Споро расстегнув тугую элеврею, я обшарил гостя и, выудив наружу непривычного вида пистолет... Коротко его оглядел. Оружие вроде стандартное, без подвоха. Кабура присутствует, тоже обычная. Быть может, я зря наехал на парня. Вдруг в отеле все до единого слуги, телохранители-терминаторы с пушками наперевес. Затем я достал из кармана брюк небольшую белую колбочку с двумя наполовину опустевшими ампулами. В одной жидкость была прозрачной, а во второй — сочного янтарного оттенка. «Ма, что за вещество?» «Стандартный регенератор тканей». «Одна доза». Хм. «Пока тоже не страшно». токсин. «Одна доза», добавила подруга, заставив меня вопросительно приподнять брови. «Токсин». «Вот это слово мне точно знакомо». «Что означает все остальное?» «Нервно-паралитический яд мгновенного действия». «Одной дозы достаточно, чтобы убить взрослого человека». «Я отыскал на коробочке кнопку». Осторожно нажал и, полюбовавшись на выскочившие из соответствующего отверстия две крошечных тоненьких, прям-таки микроскопических, иголочки со злым удовлетворением кивнул. Значит, я не параноик. Присутствие регенератора означало, что следы от инъекции исчезнут за несколько мэнов после укола. Инъектор совсем маленький, легко уместиться в ладони. Осталось только подойти поближе, легонько коснуться и все. Жертву можно отправлять прямиком в морг. Эмма, сколько по времени разлагается этот яд? Согласно моим источникам, около полутора рейнов. Ну, то есть после этого не только следов на коже не останется, но и яд, если вскрытие не сделают в ближайшие часы после нападения, тоже не обнаружат. Мила. Я оценивающе взглянул на распростертое на полу тело. Что же мне с тобой делать, красавец? Первой мыслью было, конечно же, позвать Эмиля и пожаловаться ему на... Присутствие посторонних в номере. А перед этим, чтобы не объяснять причину внезапного беспамятства, взять что-нибудь потяжелее и шарахнуть горе киллера по затылку. Вроде как я что-то заподозрил, он попытался меня схватить, а я вот весь такой молодец взял да и выкрутился. Однако от поспешного решения меня удержала другая. Гораздо более тревожная мысль. Отель, Сури по всем признакам, был недоступен для простых смертных. Куча охраны на входе и выделенный мне целый этаж — Наглядно доказывали, что посторонних тут нет и не могло быть в принципе. Но если отель предназначался не для простых посетителей, значит и персонал тут должен быть проверен и перепроверен трижды, если не четырежды. В лояльности служащих управляющий и начальник охраны должны были быть уверены полностью. Чужого сюда бы в жизни не пустили. Но раз ко мне все-таки пришли с ядом и взрывчаткой за пазухой, значит мужик-то свой, проверенный и с виду абсолютно надежный. Возникает вопрос, а сколько еще здесь осталось таких вот с виду надежных и в доску своих? Один? Два? Больше? Если имели один из них, значит соваться к нему нельзя. Если же он не предатель, то, скорее всего, уже мертв. Соответственно, тем более сейчас не поможет. Наконец, последнее и самое важное. Я хотел выяснить, какая тварь стоит за всеми этими покушениями. Случайная авария? «Да бросьте! В жизни не поверю, что в оживленной столице, с десятками и сотнями тарнов летающих авто, где все воздушные трассы были жестко регламентированы, а каждое такси курсировало по строго определенному маршруту, который также строго контролировался диспетчерами, вдруг какая-то из машин могла так грубо сбиться с курса? Может, конечно, за рулем того авто сидел какой-то камикадзе? Или тупой, слепой, глухой, напрочь обдолбанный суицидник?» Но даже если такой водитель нам каким-то чудом и попался, то у каждой машины имелся автопилот, который при малейшем отклонении поведения хозяина от условной нормы мгновенно брал управление на себя, чтобы не допустить катастрофы. Исходя из этого, существование наркомана-суицидника можно было смело исключить, а значит, гораздо более вероятно, что поратаранившее нас авто было роботизированным и к тому же умышленно сошло с устоявшегося маршрута. Кто-то направил его прямо на нас, когда мы пролетали мимо. Наш-то маршрут был стандартным, и его можно было посмотреть в базе. К тому же при должном умении и наличии доступа подсунуть какой-нибудь радиоэлектронный или маготехнический маячок под днище было проще простого. А уж про дистанционное управление автоубийцы тем более напоминать не нужно. Тогда как здесь... Я глянул на неподвижно лежащего мужика, и был вынужден признать, что, скорее всего, это не залетный товарищ, а действительно служащий отеля. Сколько времени ему понадобилось, чтобы сюда внедриться? Кто ему заплатил? На кого он работал? Почему именно сегодня, сейчас, эту скрытую ячейку решили вскрыть? И сколько их еще есть в роду Хатха, если одной из них решили пожертвовать всего лишь ради мальчишки-самородка, прошедшего в финал, прямо скажем, не самых важных соревнований? «Эмма, убери у меня, пожалуйста, все эмоции», поразмыслив и придя к неутешительным выводам, попросил я. «Мужика надо допросить, но я не уверен, что в обычном состоянии смогу это сделать». «Готово», — отрапортовала подруга. «Чем тебе помочь?» Обездвиж его и приведи в чувство. «Он должен быть способен разговаривать, но не кричать. Сможешь?» «В идентификационном браслете присутствует взрывчатка», — напомнила она. «И стоит блок-контроллер» которая активирует немедленный взрыв при резком отклонении параметров физического состояния субъекта. В смысле, если у него начнет зашкаливать пульс, браслет его сразу убьет. При отсутствии пульса блок тоже сработает. Я скривился. Перестраховщики, блин. Видимо, чтобы уж наверняка, нет тела, нет дела. Но тогда тем более, крот мне попался непростой, и надо непременно развязать ему язык. Ты сможешь отключить этот блок? Уже отключила. Все системы браслета деактивированы, маячок не работает, любая запись, доступ в сеть, передача данных с устройства невозможны». Я наклонился и, сняв браслет с мужика, на всякий случай отбросил его к окну. «Даже если он вдруг рванет, то меня уже не заденет». После чего велел Эмми привести мужика в чувство, и как только он открыл глаза, спокойно спросил. «На кого работаешь?» Мужик, мгновенно сориентировавшись, быстро повел глазами туда-сюда и, поняв, что посторонних нет, напрягся так, что аж лицо побагровело. Правда, ему это мало чем помогло. Заблокированные нервные импульсы не позволили ему даже пальцем шевельнуть, тогда как я, дождавшись, пока он успокоится и все осознает, все так же ровно спросил. «Кто тебя послал? Кто отдает тебе приказы?» «Он напрягся снова. Вены на его шее угрожающе вздулись». Лицо снова налилось кровью, а белки глаз прямо потемнели от поступивших на них кровеносных сосудов. Кто велел меня убить? Мужик уставился на меня так, что я бы, наверное, вздрогнул, если бы мог сейчас бояться. Но он все равно не раскрыл рта и всем видом показал, что сдохнет, но будет молчать. После чего я принял другое решение и также спокойно велел подруге. Эмма, активируй у него в башке все болевые центры» пусть его рецептор исходит с ума от малейшей стимуляции. У мужика внезапно расширились зрачки. Лицо побледнело так, что это выглядело совсем уж страшно. Потом его затрясло, он сдавленно захрипел, закатил глаза и какое-то время почти беззвучно содрогался от боли, которой я так щедро его наградил. Достаточно, так же ровно бросил я, когда мужика выгнуло так, что он вот-вот мог бы сломать себе шею. Убийца тут же обмяк, шумно задышал, А когда пришел в себя и снова увидел меня, отчетливо скрипнул зубами. Я спокойно на него посмотрел. Мне все равно, кто ты такой и какое задание у тебя было изначально. Мне наплевать, выживешь ты сегодня или умрешь. Мне тем более наплевать, есть ли у тебя личные к хатха или есть ли они у твоего босса. Все, что мне нужно, — это имя. Кто велел меня убить? На кого ты работаешь? Мужик на свою беду оказался стойким. Настоящий цепной пес, упрямый, крепкий, живучий и преданный хозяину всей душой, верой и правдой служащий тому, кто его вырастил, готовый ради него на все, вплоть до того, чтобы годами внедряться в окружение его врагов, а потом долго и терпеливо ждать, когда же, наконец, раздастся долгожданный приказ. Ударить незаметно в спину, устроить поджог, отравить, убить, взорвать, похитить и пытать малолетнего ребенка. Такие точно не бывают простыми шестерками. Слишком уж хороши. Слишком опасны. Для таких людей не существует ничего важнее служения и долга. Ни чести, ни страха, ни сомнений. Только преданность. Причем личная преданность. Так что он точно знал то, что мне нужно. Однако до последнего не хотел говорить. «Ментальный блок», — с сожалением констатировала Эмма, когда мокрый от пота мужик в очередной раз закатил глаза и обмяк. «Где-то глубоко» в нервных ядрах. Сам он ничего не скажет. И не захочет, и не сможет. Здесь нужны особые знания и инструменты. Я тогда еще подумал, что в моем арсенале ни подобных знаний, ни инструментов нет, но тут неожиданно ожила почти позабытая за ненадобностью справочная. Одновременно с этим у меня перед глазами пронеслась целая вереница ярких картинок. Затем промелькнули страницы из какой-то занимательной книги. После чего я сузил глаза и, наклонившись, обхватил голову полумертвого убийцы обеими руками, а затем выпустил из пальцев тонкие, длинные наиниитовые спицы и без труда пробив кости черепа, с легкостью вогнал их в мозг убийцы. Именно так, как мне только что показали. При этом ни малейших сомнений, ни угрызений совести я не испытывал. Действовал быстро, хладнокровно, с полным пониманием того, что делаю. Просто потому, что мне нужна была эта информация, и я намеревался получить ее любым способом. От новой боли мужик вздрогнул и распахнул глаза, запрокинув голову так, что это было уже опасно. Его лицо задергалось, искривилось, из глаз брызнули слезы. Он захрипел, будучи не в силах противиться вонзившимся в его мозг иглам, а когда я задал ему все тот же простой вопрос, тихо взвыл, задергался еще сильнее, но с неимоверным трудом все-таки выдавил, выплюнул. Буквально выблевал из себя одно единственное имя. «Босс... Хо...» «Благодарю», — холодно ответил я, отнимая от его головы окровавленные руки, в которые, словно когти, стремительно втягивался, ненужный больше найниид. «Эмма, ты все записала?» «Конечно, Адрая». «Отлично», — так же холодно произнес я, поднявшись с пола, и коротко глянул на неподвижное тело у себя под ногами. «Кажется, клиент готов». А значит, настало время вызывать подмогу.